Глава 50. Магнус и Ада живут совсем рядом с моей гостиницей на улице Спергантон, 27. Я не предупредила их о приезде. Сейчас 9 утра, а темно как ночью. Короткий день будет длиться с 11.00 до 15.00. Я шагаю очень быстро, потому что ужасно мерзну, несмотря на теплющую куртку Жюля. Если я правильно посчитала, родителям Аннет, Магнусу и Аде — Сейчас около семидесяти. Я знаю, что они совсем не говорят по-французски и назначила встречу переводчицы у дома номер один по спергантон Мне известно, что её зовут Кристель. Она француженка, 26 лет и давно живёт в Стокгольме. Час работы Кристель стоит 400 шведских крон, то есть около 50 евро. Владеть двумя языками выгоднее, чем заботиться о старичках и старушках. Она уже ждёт меня. Стоит, дует на руки Светлые волосы спрятаны под толстую вязаную шапку бутылочно-зелёного цвета. Когда я подхожу, она говорит «Привет, Джустин», узнав меня по фотографиям. На них я не толще, не брюнетистее и не блондинисте не моложе и не старше, чем на самом деле. Мы обмениваемся рукопожатием. Пока мы идём от дома номер один до дома номер двадцать семь — Я снова объясняю, что приехала встретиться с бабушкой и дедушкой моего 18-летнего кузена Жуля, которого считаю родным братом, что мы оба потеряли родителей, что они погибли в аварии, которая, возможно, не была аварией. А еще мне стало известно, что мой дядя Олен, отец Жуля, может не быть его отцом. Мой рассказ как две капли воды похож на любимые романы бабули. Кристель реагирует на него восклицаниями, и из ее рта вырывается пар. Деревянная дверь дома номер 27 покрашена в красный цвет. На ней висит рождественская гирлянда. Интересно, они одни? Дома ли? У Аннет был младший брат, у Жуля два кузена. Что, если откроют они? Я снимаю перчатку с правой руки и стучу три раза. Коротко. Нет ответа. Повторяю попытку. Может, за три дня до Рождества Магнус и Ада отправились на прогулку по фьордам или куда-нибудь еще? Я не знаю, как выглядит фьорд, и не могла вообразить лица Магнуса и ада. А вдруг они умерли? Нет, ведь я перехватила открытку и чек от них на прошлой неделе. Впрочем, умереть можно в одночасье. Открывает мужчина. Магнус. Он в пижаме. Вылитый Жюль. Только на пятьдесят лет старше. Те же брови, взгляд, рот, худое лицо, рост. Смотрю на его руки, пальцы длиннее русских сигарет. сделай он сейчас затяжку, я могла бы хлопнуться в обморок прямо на тротуаре. Так велико сходство с моим братом. Даже белоснежные седые волосы Магнуса такие же густые и непослушные, как у Жуля. «Здравствуйте, я Жестин, кузина Жуля, по отцу». Кристель переводит мои слова на шведский.